Иначе вы не заподозрили бы Олега Львовича в неблаговидности, право уж вам ли его не знать. Ого, я, наконец, его понял. Понял до конца, — взгляд поручика засверкал ненавистью, — лучше, чем всем. Сатана! Он воспользовался невинностью Дарья Александры, ее искренней благодарностью. Мне ли не знать, как Никитин умеет располагать к себе...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 Как я могу быть нормальным, если у меня расплющен мозг и раздавлено сердце? — Ну вот опять. — Вы как, вызвали Олега Львовича, устно или письменно? — спросил Платон Платон, чтобы оценить размеры пробоины. Этим термином он называл любые беды, где бы они не случались, на суше или на море. Я хотел послать ему письменный картель» потому что боялся не подобрать слов приличной личной встрече. Но по дороге от дома Фигнера встретил его на бульваре. Он, Иуда, протянул мне руку. Тоже я сдержаться не мог. Я влепил ему пощечину и крикнул, что вызываю отстреляться безотложно сегодня же. ну что ты говорил мне вслед, но я не слушал. Больше я не произнесу с этим негодяем ни слова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 — Я согласен. А доктор, верно, не откажется быть секундантом у Никитина. — Мы с Прохором Антоновичем уж как-нибудь попробуем уладить это дело мысленно, — присовкупил он. Хотя пощечина на бульваре, конечно, сильно осложняло дело. У Григория Федоровича все же было продумано. — Вот мои условия. Менять их я не намерен, разве что в сторону ужесточения. — мы Выстреляемся. Непременно сегодня на пяти шагах, чтобы после не говорили, вот я воспользовался своей известной всем мяткостью. А насчет места доктор его знает. Я не случайно опомянул Грушницкого. На той самой скале он дрался с Печориным. Все?